Что именно подразумевается под словом категория у Аристотеля, у Канта и у Гегеля? Я признаться никогда не был в состоянии понять. Я лично не верю, что термин категория может в какой-либо мере быть полезен в философии, как представляющий ясную идею. У Аристотеля есть 10 категорий: сущность, Количество, качество, отношение, место, время, положение, состояние, действие и страдания. Дается только единственное определение категорий. Это выражения, которые ни в коей мере не означают чего-то сложного, а затем следует выше приведенный список. Суть этого определения, по-видимому, та, что каждое слово, смысл которого не составлен из смыслов других слов, означает сущность или количество или что-либо еще. Нет указаний на какой-либо принцип, на основании которого был составлен список из десяти категорий. Субстанция Это прежде всего то, что не может быть ни предикатом какого-либо субъекта, ни находиться в субъекте. Говорят, что вещь находится в субъекте, и хотя она не является частью субъекта, но не может существовать без него. Какие даются примеры? Обращик грамматического знания, которое находится в душе и некая белизна, которую может иметь тело. Субстанция в вышеуказанном первоначальном смысле является индивидуальной вещью, лицом или животным. Но во втором смысле вид или род, то есть человек или животное, может быть назван сущностью. Этот второй смысл – кажется недоказуемым и дал возможность более поздним писателям пуститься во множество дурных метафизических рассуждений. Вторая аналитика — работа, касающаяся в основном вопроса, который должен привести в затруднение любую дедуктивную теорию, а именно «Как получаются исходные посылки» поскольку дедукция должна из чего-то исходить, мы должны начать с чего-то недоказанного, уясненного каким-либо иным способом, чем наглядная демонстрация. Я не буду приводить теорию Аристотеля в деталях, поскольку она зависит от понятия сущности. «Определение», — заявляет он, — Это утверждение сущности природы вещи. Понятие о сущности является сокровенной частью каждой философской системы после Аристотеля вплоть до нашего времени. Это, по-моему, безнадежно сбивающее с толку понятие, но его историческая ценность заставляет сказать о нем несколько слов.